Я отвечал, что если не знает он, то еще менее можно знать мне. Но в числе городских кандидатов назвал, разумеется, и Левашова. «Как, помилуйте, из полицейских драгунов?» «Что же, у нас был однажды военный министр, даже из рекрутов, граф Визметинов». «Нет, это совсем другое, а уже фактически председатель государственного совета из полицейских крючков» Тут право не было бы никакого приличия. Во-первых, Ваше Высочество, он давно уже председатель. А во-вторых, нисколько еще не доказано, чтобы он служил когда-нибудь в полиции. Это одна молва, одно предание. А в формуляре значится только, что он начал службу в штате военного генерал-губернатора. Нет уж, извините. Мне сам папа сказывал, что он служил в полицейских драгунах. «В моих глазах слова великого князя ужасно роняли акции Левашова, независимо от всего другого, уже и по тому одному, что сказывал это государь». И при всем том, вопрос должен был решиться в пользу этого кандидата. При воспоследовании упомянутых указов был назначен на 1848 год, хотя и не председателем, а председательствующим совета именно граф Левашов, составлением его однако же и председателем департамента экономии. «Не титул важен, — говорил он мне сам, — а прерогативы должности и личное усердие. Моё положение, — продолжал он, — было нестерпимо, и лишь теперь, когда у меня развязаны руки, я могу действовать так, как велит мне долг. Многие из нас не разделяли этого мнения, и, от отчего задача, так долго тревожившая умы в Совете и в публике, не получила той же развязки уже за 10 месяцев перед тем, находили, что в сущности ничего не переменилось, ибо и по титулу, и по редакции указа все осталось по-прежнему временным, тем более, что Левашов был оставлен и при прежней должности председателя департамента. День Богоявления в 1848 году был празднован особенным образом. Ни государю, ни наследнику состояние их здоровья не позволило сделать большого выхода, и вследствие того они слушали обедню в Малой Дворцовой Церкви, куда были приглашены только военная свита и высшие придворные чины. В придворном же соборе совершал торжественную литургию, почти перед пустыми стенами архиепископ Курский Илеодор. Затем в дворцовых залах размещены были по обыкновению отряды гвардейских полков с знаменами и все городское духовенство, которые после совершили парадный выход на Иордан, точно как бы в высочайшем присутствии. За крестным ходом шли великие князья Михаил Палч и Константин Николаевич – Игерц клейхтенбергский. А государь с наследником и царственными дамами смотрели на церемонию из окон большой мраморной аванзалы. В этот же самый день богоявления 1848 года случайно было положено начало описанию одной из самых ярких страниц в биографии императора Николая Сверх того, я познакомился со взглядом наследника цесаревича на образ действия августейшего родителя. Я говорил уже, что в предшедшем декабре в одной из бесед моих с великим князем Константином Николаевичем цесаревич прочел нам собственноручную записку государя о происшествиях, ознаменовавших конец 1825 года. В то же время его высочество изъявил желание видеть составленную мной и одобренную государем историческую записку о самодержавии в России. Я поспешил исполнить эту волю, но записка моя пришла к цесаревичу уже накануне того дня, когда началась жестокая его болезнь, и вследствие того она была прочитана им и выслана мне обратно, только по оправлении его в первых числах января. В заключении записки я поместил известный манифест 1826 года, обнародованный по окончании суда над заговорщиками 14 декабря, и назвал его тут величественной программой нынешнего царствования.